Глава вторая. Хранилище Каспадия было ровно таким же по планировке, как и мое в поместье около Лакхнау. Три комнаты, низкие потолки, металлические стеллажи по стенам. Первая комната была пуста, и золотого запаса здесь тоже не было. Зато в дальней комнате хранилось довольно много всевозможных артефактов. На первый взгляд они были куда менее ценными, чем те, что были у меня в Лакхнау, но их было больше. А вот средняя комната меня удивила — бумаги. Множество папок самых разных цветов и размеров, но все они содержали какой-то текст. Где-то печатный, а где-то даже рукописный. А в магическом зрении плетение сохранности, наложенное на каждую папку, аж слепили. «Это родовой архив спадя, похоже». Причем не удивлюсь, если эти бумаги здесь в единственном экземпляре на весь мир. Не зря же, господи, имели репутацию рода с многократно стертой историей. Их настоящая история вполне вероятна, сейчас находится передо мной. Я бы ее с удовольствием почитал, кстати. Может, здесь есть ответ на вопрос, чего они привязались к моему роду. Да и в принципе, здесь может оказаться много интересной информации, в том числе и по древним временам. Время бы ещё найти на это. И на сортировку и опись артефактов заодно. У меня до своего-то хранилища около лахнау до сих пор руки не дошли. А теперь ещё и второе захватил. Тут сокровищ на миллиарды наверняка. А я не знаю, как концы с концами в бюджете клана на ближайший месяц свести Смешно, да. Не того человека я хомяком назвал, похоже. Сам как собака на сене. А еще смешнее, что продать трофей свободных земель элементарно проще и быстрее, чем проводить ревизию тут или в хранилище Лакхнау. Ладно, рано или поздно у меня дойдут руки и до содержимого хранилища. Я надеюсь. Астарабаде вынырнул словно из ниоткуда прямо передо мной, стоило мне выйти на поверхность и прищуриться от яркого солнечного света. Я только вопросительно приподнял брови. «Мы ждем указаний», — нейтрально обозначил Астарабаде. «Выносим все, что можно, и уходим?» «Хороший вопрос». «В идеале нам бы сюда переехать. Родовые земли — это абсолютная свобода в применяемом вооружении, как минимум. В моем столичном особняке нам даже за пулеметы, установленные на стенах по периметру, может прилететь от властей». А здесь хоть мегатонные взрывы устраивай, ты в своем праве. Да только дырявая магическая защита сводит на нет все преимущества родовых земель. А замкнуть мы ее не сможем, пока она на чужую кровь настроена. «Дай мне еще полчаса», — ответил я. «Гляну магическую защиту и дам тебе ответ». Астарабаде кивнул и исчез. Теоретически можно позвать клан рамеш и дать им задание перенастроить магическую защиту на мою кровь. Не уверен, что они справятся, но попробовать можно. В крайнем случае существующую защиту можно снести и поставить новую, с нуля. Но это время, и довольно длительное. Жить здесь в это самое время я точно не стану. Да и не хотелось бы мне доверять такое чужим аристократам. Да, у клана Ромеш безупречная репутация уже не первое тысячелетие. Но я параноик. Это в городском особняке на частных землях я пошел общепринятым путем, а тут не хочу. Эти родовые земли могут стать оплотом моего рода на века вперед. А если кому-то будет очень надо, то заставить или обмануть можно всех, даже Рамеш. Отсутствие слабых мест — это намного лучше, чем маловероятность их использования потенциальным противником. Я подошел к ближайшей стене, окружающей территорию бывшего родового особняка Каспадия. Магическая защита тут была получше, чем у меня, кстати. Видимых проявлений этого во время штурма я не заметил. Но структура явно сложнее. Некоторое время я с интересом рассматривал полетение, а потом опомнился. Не время. Световой день не бесконечный, а нам надо успеть или уйти отсюда совсем добром какое сможем вывести, или как-то обосноваться. Я мысленно потянулся к магической защите. Ожидал, честно говоря, чего угодно. Меня после хранилища уже трудно было удивить. И когда защита покорно впустила меня на управляющий слой, я лишь равнодушно это отметил. Потом разберусь, с чего бы вдруг. Сейчас нужно ее перенастроить. Или хотя бы замкнуть. Защита неуловимо дрогнула, и я ощутил несколько сильных магов на территории. Если очень пристально вглядеться, вжиться в эти смутные силуэты, то их можно даже узнать. Вот Астарабади крутится неподалеку от меня, на другом конце двора Карим с Рамом а рядом стоят. И все они, даже через призму магической защиты, ощущаются своими. Вынырнув в реальный мир, я все-таки озадачился. «Почему перенастройка на мою кровь не понадобилась?» «Мы точно не родня. Могли быть какие-то связи между родами в далеком прошлом, но настолько разбавленную кровь ни один артефакт не признает. Тогда что, хранилище?» «Оно как-то повлияло на защиту?» «Я не вижу связи между защитой и хранилищем, но других предположений у меня нет». Вновь коснувшись управляющего слоя, я дал команду на закрытие периметра и перевел взгляд на выбитые ворота. Не прошло и пары секунд, как проем затянулся полупрозрачной пленкой. «Ну, хоть тут все стандартно, уже хорошо». «Переезжаем сюда?» — тут же раздался голос Астарабади из-за спины. «Да», — кивнул я. Выслушав доклад наблюдателя, глава клана отпустил его и задумался. Он привычно раскурил сигару и также привычно оставил ее дымиться в массивной костяной пепельнице. Он не любил курить, но любил легкий аромат сандала, который оставлял после себя именно этот сорт сигар. А новости наблюдатель принес интересные и ушедшее в небо боевое плетение, которое не развеялось после сотни метров полета, и полноцветные щиты на рядовых гвардейцах, и перенастройка магической защиты на кровь другого рода без участия специалистов. Последнее было наиболее весомо. Доклад Плакхнау глава неизвестного клана тоже помнил. И там тоже была перестройка магической защиты, и тоже с участием древнего мага Раджат до сих пор считалось что работать со стационарными магическими защитами могут только рамеш у них уже много веков не было ни конкурентов ни учеников их и не трогали именно поэтому а сами рамеш между тем уже начали потихоньку наглеть возможность как минимум щелкнуть по носу зазнавшихся рамеш порадовала главу клана больше всего дальше многое будет зависеть от их поведения Пока на уничтожение они не заработали, но это пока. От неожиданности ромеш могут взбрыкнуть так, что сами потом пожалеют. Нет, способствовать этому он не будет. Но зрелищем полюбуется с удовольствием. Слишком давно в аристократическом обществе не происходило ничего по-настоящему интересного. Пришельцы хоть немного взбаламутили это болото. Однако, прежде чем испытывать на прочность выдержку рамеш неплохо было бы подвести кого-нибудь к наследнику Раджат. А заодно дать команду выяснить, это его личные навыки или все пришельцы на это способны. Так-то косвенных данных уже немало. Есть большая вероятность того, что древних магии учили намного более широко и качественно, нежели это принято в нынешнюю эпоху. Жаль, только древних магов в доступности у него не осталось. Поначалу показалось, что с Махини ему повезло. Появился у них пришелец. Древний род — союзный договор, с которым можно было бы и продлить. Да только убили их древнего мага раньше, чем кто-то успел спохватиться. Еще и виновным в этом устранении нескольких древних общества почему-то посчитала именно его фракцию. Хотя дураку понятно, что это Лакшти. Впрочем, он еще тогда отдал должное своему давнему сопернику. Обставить все так, чтобы и своих целей добиться, и выставить виновным своего недруга. Это надо уметь. На махине голова клана махнул рукой и продлять союзный договор не стал. Зачем ему недотепы, которые такую удачу, как древний маг, упустили? на раджат он тоже посматривал с подозрением клакшти наследник раджат не пошел это он молодец да только дружеские отношения с наследником ситхард не в его пользу говорили коалиция это у лакшти ситхард и кто из них там на самом деле заправляет отдельный вопрос а теперь получается что клан раджат действительно самостоятельная политическая единица Уж к шавке лакшти ситхард род Дхарматара точно не пошел бы. И Махини там же, с ними. И он тоже не стал бы связываться с Раджат, будь тот близок к Лакшти. Слишком давно Махини с вассалами Лакшти враждуют. Жаль, что союзного договора у него с Махини уже нет. Ну да можно и другие варианты найти. У потомственного политика всегда есть пара-тройка подходов ко всем значимым или потенциально значимым фигурам. И для древнего мага Раджат у него найдется сюрпризец. А если повезет, то это мелкая карта и в поводок превратится. Глава клана отодвинул пепельницу с уже погоревшей до тла сигарой в сторону и нажал кнопку селектора. Буквально через полчаса после того, как я замкнул магическую защиту, Астарабаде собрал в гостиной оперативное совещание. Пара бойцов из молодых притащила нам чай с какими-то печенюшками. На кухне нашли, наверное. Попробовав чай, я сразу отставил кружку в сторону. Нет, пить можно, конечно, и я совсем не ценитель чая, но так испоганить напиток надо было суметь. Впрочем, слуг тут нет, одни вояки. Чего я ожидал-то? Часть бойцов уже отправили обратно в столичный особняк, но все руководители силовых структур рода были здесь, даже Марна приехала. «Сначала давайте пройдемся по итогам штурма», — потребовал я. «Четырнадцать убитых», — первым взял слово Карим как командир родовой гвардии. Основная масса бойцов была его, и у него, по идее, должны были быть самые тяжелые потери. «Трое убитых», — продолжил Рам. Да, диверсанты сработали чисто. Даже странно, что у них вообще есть потери. «Мои все целы», — вставило слово марно «Из безопасников мы привлекали только магов. Их всегда не хватает». Я бросил взгляд на Астарабаде и снова посмотрел на ближников. Подозрительно мало потерь, так не бывает. «А раненых вы не учитываете?» — приподнял Бруфья. «А нет раненых!» — хмыкнул Астарабаде. «Как нет?» — Уже нет, — поправился он. — Ты же раздал нам лечебные артефакты из похода. Треть из них мы разрядили практически в ноль, но раненых больше нет. Всех уже привели в порядок. В том числе и пятерых очень тяжелых вытащили. Сразу в строй ребята не встанут, так клематься надо после такого резкого перехода от пограничного состояния к полному здоровью. Но уже завтра смогут выйти на дежурство. Но вовремя мы в свободные земли сходили. Вот уж не думал, что в первую очередь нам именно лечебные артефакты пригодятся. «Все использованные артефакты принести мне на проверку», — распорядился я. «В дальнейшем на каждой операции иметь при себе как минимум один большой лечебный артефакт и пять средних. Ответственность на Кариме», — командир гвардии кивнул. «Если позволишь», — вмешался Астарабадди, — «я бы и твою группу сопровождения снарядил хотя бы одним средним лечебным артефактом». согласен проследи Астарабаде кивнул. «Что с территорией?» — спросил я. «Внутренний периметр контролируем полностью», — сообщил Астарабаде. «А вот что делать с внешним?» «Пока ничего. Понял его с полуслова я. Территория, которая сейчас под магической защитой, совсем маленькая. Жить тут будет неудобно. А подставляться так, как господи подставились с казармы за пределами защиты, я не хочу. Пока удерживаем внутренний периметр». Чуть попозже будем ставить еще один, побольше, и тоже магический. Этот вопрос я оставляю за собой. — А переезд? — уточнила Астарабадди. — Перевози сюда только самых необходимых гражданских слуг Рода. И мы с Анданы тоже переедем, плюс все боевые крылья Рода, хотя бы руководящий состав и половину бойцов. «Сейчас нас поменьше стало. Заодно сразу разделим службы. Родовые будут здесь, клановые останутся на старом месте. Потеснимся поначалу. Столичный особняк я оставляю Асан. Будет хоть кому за клановым кварталом присмотреть». Астарабаде кивнул. «А что с клановым кварталом?» — спросила Марна. «Я правильно понимаю, что он не нужен как жилье для родов клана?» «Уже нет, пожалуй», — задумался я. — У Дхармуттара свои родовые земли в столице есть, у нас теперь тоже. Махини разве что. — Только зачем ему переезжать? Максимум представительства своего рода в клановом квартале поставит и то вряд ли. Нет у него лишних аристократов в роду. — Тогда там остается только Асан, — уточнила Марна. — А остальную территорию отдаем под клановой службой полигон? — Опять планы квартала перекраивает, да? — хмыкнул я. Марна только вздохнула. «Не переживай, это уже в последний раз», — обнадежил я ее. «Ты теперь кварталом занимаешься?» «По большей части», — кивнула Марна. «Если позволите, я сам тоже подключу. Раз из аристократов там пока будет только она, я и присматривать за кварталом». «Разумно», — согласился я. «Сам с ней поговорю сначала, и за счету особняка на нее перенастроить надо. Этот вопрос тоже за мной». «Благодарю, господин», — склонила голову Марна. Я обвел взглядом людей, но у них больше вопросов пока не было. «Так, дальше», — сказал я. «Что у нас с потребностями наших новых родовых земель? Продукты боеприпаса усиления защиты». «Ревизию складов начнем сразу после совещания», — ответила Астарабаде. «Однако сразу скажу. Арсенал внутри малого периметра, а вот гражданские склады снаружи. Там или сильную охрану ставить, или оставлять эту уязвимость до установки второго защитного периметра». «Есть то, что мог отравить любой желающий, я точно не готов», — усмехнулся я. «И пользоваться всем остальным, ожидая любого подвоха тоже. Пока в режиме малых оперативных поставок поживем. Хозяйственников только не забудьте этим озадачить», — Астробаде кивнул. «Схему размещения людей и черновой вариант регламента охраны периметра представлю сегодня до полуночи», — закончил он. «Жду». «Когда ты сам планируешь переехать?» — спросил Карим. Я неопределенно покачал головой. Такие вещи мгновенно не делаются. В норме сначала на новом месте обустраиваются гражданские слуги. Проверяют наличие всего, начиная с мебели и постельного белья, и заканчивая запасом продуктов хотя бы на несколько дней вперед. Причем на всех жильцов особняка, а не только для господ. Доделывают то, что нужно для нормальной жизни, начиная с перерегистрации номера телефона и заканчивая проверкой всех систем жизнеобеспечения дома. Привыкают, притираются к месту и друг к другу в новых условиях перераспределяют обязанности, если нужно. Военные службы рода делают все примерно то же самое, только по своему профилю. И только потом на все готовое имеет смысл переезжать аристократам. Усложняется это все еще и делением людей на род и клан. Сейчас хаос начнется во многих подразделениях, и даже первичный порядок мои ближники наведут явно не за один день. Это я еще не говорю о том, что то же самое будет у Ассан, плюс перенастроить магическую защиту на ее кровь. Это лишит жилья всех клановых, и куда они денутся? Клановый квартал еще даже не имеет утвержденного плана застройки. Хотя ладно, с перенастройкой защиты на асан можно не спешить, и без того нам поначалу весело будет. «Декады вам хватит?» — спросил я. Карим решительно кивнул, а Астарабаде неопределенно покачал головой. Сразу видно опытного организатора. «Давайте так», — хмыкнул я. «Вы меня все прекрасно знаете, я на мелкие неудобства резко реагировать не буду. Андана пока останется в клановом квартале вместе с Асан. А я перееду сюда вместе с вами, и разгребать этот бардак будете при мне. Может, и помогу чем». «Как скажешь!» — склонил голову Астарабадди. Арам и Карим едва заметно вздохнули с облегчением. Это они так боятся потерять лицо перед Андоной? Или у них в принципе женщины-аристократки ассоциируются с проблемами и повышенной требовательностью? Быстро же они забыли, что эта милая девочка вообще-то имеет подготовку профессионального убийцы. А уж для человека, выросшего в трущобах, все это тем более ерунда. Да, и, сдается мне, невеста долго одна в столичном особняке не выдержит. Раз приедет ко мне сюда на ночь, два приедет, а потом совершенно естественным образом выяснится, что она уже тут живет. Ладно, разберемся по ходу дела. Я вновь обвел взглядом всех присутствующих. «Если вопросов больше нет, благодарю вас всех за встречу», — подвел итог я. феришт задержись». Астарабаде кивнул и остался на месте, а остальные быстро разошлись. У них дел сейчас выше крыши. Правда, у Астарабаде тоже, но к нему у меня был еще один вопрос.